Глава 13 Лилиан Меня еще долго колотило. Слезы срывались из уголков глаз, но я их упорно прятала и стирала ладонями, пока кожа на щеках не запылала. Заставляла себя терпеть боль, сдерживала крик, что рвался из груди. И не понимала, что делать дальше. Я устала. Тосковала по маме, горевала по отцу. Мне нужно было хоть какое-то теплое плечо, но я оттолкнула даже то, что было рядом. Ведь Рэй не виноват. Или виноват. Я знала одно. Никому не позволю к себе притронуться. Никогда. Лучше отрекусь от трона, чем выйду замуж за очередного подонка с мечом в руках. Ведь таких верных отчаянно справедливых мужчин, как папа, не бывает. Лошадь медленно плелась по узкой тропе, неся нас вперед из последних сил. Рэй подгонял ее, дергался в седле, то прижимая меня к себе, то отстраняясь. Я же смотрела в чащу и боялась пошевелиться лишний раз, лишь бы не коснуться горячего мужчины, не обернуться, чтобы не смотреть оборотню в глаза. Всю дорогу Рэй упрямо молчала, когда тропа вывела нас к ручью, натянул поводья и остановил лошадь. «Попьем воды и двинемся дальше». Сдержанно проговорил он и ловко слез с коня подал мне руку в своей излюбленной уважительной манере, но я замотала головой. «Я сама могу». Повела плечом и до белых косточек сжала кулаки. «Проявляешь упрямство там, где не надо». Злобно фыркнул Рейден и махнул на меня рукой. Мол, как хочешь. Подойдя к ручью, склонился, чтобы наполнить фляги одну за другой. Я осторожно слезла с лошади... Почесала ее за ушком и тоже двинулась к берегу. Дико хотелось пить и смыть с кожи слой дорожной пыли. Сложив ладони чашечкой, напилась до колик в животе и плеснула в лицо капельки влаги. Стало чуточку легче дышать, хотя сердце все еще замирало в груди, и мысли по кругу возвращались к Арману. Что б его! «Кем был тот парень в твоей комнате, которого убил Арман?» Вдруг спросил Рэй. «Габриэль, он мне нравился», — ответила, не раздумывая. Поднялась на ноги, проверила, крепко ли завязана коса и подытожила. «Но я знала, что у нас нет будущего». «Нравился?» — удивленно переспросил оборотень. «Дурацкие у вас законы». Рэй опустил ладони в воду и яростно умылся. Даже меня окатило брызгами. Отплевавшись, он продолжил. Вертине, оборотень королевских кровей, вправе сам выбрать жену, даже если она другой расы и статуса. Дело не в законах, а в моем происхождении. Пожалуй, я плечами. Моя мама была хенсой, простолюдинкой, пока не попала на отбор для Дорвик. И отец, воевода драконьего короля, с первого дня знал, что останется с ней навсегда, потому что она его женщина а не высокого рода. Я же должна продолжить род Айшура, поэтому выйти за того, кого желает мое сердце, не имею права. А сейчас и говорить об этом нет смысла. Габриэль все равно мертв. Присела на согретый мясом камень и засмотрелась в глубину ручья. А мне приходится идти впасть пасть врагу из-за нашей метки. Я тебе не враг, Лили. Когда-нибудь ты это поймешь. Мужчина расположился рядом на траве и будто случайно коснулся моей руки. Я тут же отстранилась. Потому и появились эти метки. Ты должна продолжить род с Артинцем. Рано или поздно тебе придется с этим смириться, и... Он согрел меня взглядом. Лучше рано. Улыбнулся и осмелился взять меня за руку точно так же, как Арман вчера, вплетая свои пальцы между моими. Я дёрнулась и выпуталась из его рук, отодвинувшись на край валуна. «Никогда». И отвернулась. «Вот упрямая». Прыснул обрать и не поднялся на ноги. «Поехали». Перекинув через плечо кожаную сумку, он пошел в сторону лошади, что мирно щипала травку и пышным черным хвостом отгонял от себя назойливую мышкару. «Почему ты меня не отпустишь, Рэй?» Хрипло бросила ему в спину, И сжала горло ладонью, чтобы усмирить эмоции и нервы. «Задание для тебя важнее меня?» Рейден долго молчал. Услышав необычный шорох в чаще, я все-таки послушно подступила к лошади и осторожно посмотрела оборотню в глаза. Он тут же отвел взгляд в сторону. «Пойми». Указал на седло, давая понять, что мне нужно подняться первой. «Нет у нас обратного пути». Я же не оставлю тебя одну в лесу. Оборотень повернулся ко мне и вопросительно приподнял бровь. Я вставила ногу в стремя и запрыгнула на лошадь. Но ты мог бы помочь мне вернуться. В ветроне меня убьют еще до того, как выяснят, что метка уничтожит и тебя. Рэй быстро забрался на лошадь позади и приобнял меня, когда потянулся к поводьям. Если я пойду в замок первый, не убьют. Я натянулась струной. Чувствовать жар его тела и напряжение каждой мышцы было сродни мучению. До него еще надо дойти, — выдохнул Рэй, и мы двинулись в путь. Поверь, в Артине ты будешь в безопасности. Найдем способ разорвать вашу связь с Арманом, а потом он поплатится за предательство короны. Только с Арманом, — хмыкнула я. Чего и стоило ожидать. «В чем ты хочешь меня упрекнуть?» Кожа почувствовала на себе тяжелый взгляд Рея. Даже между лопатками что-то кольнуло. «Я своих чувств не скрываю. И сделаю все, чтобы ты осталась со мной. Если нужно будет собственноручно избавиться от соперника, я и родного брата убью». «И никогда не услышишь мое «да». Говорить было все труднее». В таком положении я чувствовала себя беззащитной, доступной. Для меня семья — то, ради чего жизнь отдам. И мне все равно, что выросли отдельно. Он твой брат. Посмеешь руку на него поднять. Найдешь свою смерть на острие моего меча, Райден. Предателей я не прощаю. Могу понять ошибку или заблуждение, но не предательство». А тебе, смотрю, понравились его грязные словечки. Злобно выплюнул он мне в спину, зацепил губами прядь волос и склонился к уху. «Хочется еще? Наверное, тебя это заводит. Не привыкла слышать подобное в стенах замка? А тут вот оно». «Замолчи!» Мой голос, казалось, провалился в живот, стал низким и густым. «Так может, мне просто начать говорить гадости, чтобы тебе понравиться?» Продолжал куражиться оборотень. «Говори, что хочешь, все вы на одно лицо». Я с лихвой выплеснула ядовитую порцию злости. «Не понимаю, зачем защищала Армана. Только сделала хуже, но и унижать себя не позволю». «Тот, кому я важна, пошел бы против всех. Не только против короля, против всего мира. Так что не нужно вливать мне в уши ложь о своей безумной и необъятной любви» оттолкнула его локтями, заставляет отстраниться. «Ешь ее сам ложками, а меня оставь в покое». «Знаешь что, Лили?» — Рей не договорил. Слова так и повисли в воздухе от картины, что развернулась перед нами. Вокруг зеленого шатра, над которым развивалось черное королевское знамя Эртина, будто лепестки диких гигантских роз, Были разбросаны окровавленные тела. Видимо, с этим отрядом мы должны были встретиться, но не успели. Я не сразу поняла, что происходит. Хватала ртом воздух и, неосознанно вцепившись в руку Рея, рассматривала поле битвы. Воинов явно застали врасплох. Некоторые были убиты во сне, другие не успели добежать до лошадей. Большинство не перевоплощенные в человеческом облике. Но были и волки, разорванные, переломанные как игрушки, словно на них напал какой-то монстр, а не люди. Кровавое зрелище венчал огромный полыхающий костер. Кто это сделал? Выдохнула я испуганно, сглатывая неприятный привкус Гарри на языке. Райден сошел с лошади и бросил на меня пустой взгляд. Его лицо побледнело. Пальцы сжались в кулаки. Он медленно ходил между тел, так и не проронив и слова. Намек остановился посреди этого безумия и упал на колени перед одним из оборотней. Коснулся его окровавленной шеи, вздрогнул и закрыл пальцами застывшие стеклянные глаза мужчины. Замотал головой, будто хотел стряхнуть увиденное, словно не верил, что такое могло случиться. Что-то хрустнуло позади. Я обернулась и задержала дыхание. Вдруг стало так зловеще тихо, что сердце в страхе ударило в клетку груди, выбив последний воздух. Лошадь встрепенулась и рванула с места. Я едва удержалась в седле. Прижавшись корпусом к мощной шее скакуна, дернула по воде в попытке его остановить, но животное не подчинилось, нещадно несло меня по узкой тропе, словно за ним гналась сама смерть. Ветки больно хлестали по рукам, рассекая кожу до мяса. Я спрятала лицо в густой греве и на миг зажмурилась, а когда пытка деревьями закончилась, лошадь остановилась как вкопанная. Я распахнула глаза и, дрожа всем телом, приподнялась. «Арман». Он жестом заставил лошадь склонить перед ним голову, отчего я немного сползла вперед по седлу и чуть не свалилась головой в сухие ветки. Оборотень был перепачкан, темные штаны висели лохмотьями и еле держались на бедрах. На смуглом торсе из-за крови и ран не просматривались татуировки. Лучи уходящего за горизонт мяса играли алыми всполохами в его черных волосах. Арман прожигал меня цепкой зеленью звериных глаз, заставляя дышать чаще. «Привет, ящерка!» «Скучала?» — обворожительно улыбнулся он, оголив стройный ряд белых зубов. Я дернула лошадь на себя, сбрасывая подчинение оборотня. На людей он тоже так долго может влиять? И на меня? Гнидая тряхнула головой и яростно заржала, а я прислонилась к мощной шее и прошептала. «Тише, хорошая, ты в безопасности, не волнуйся». Мягкое поглаживание успокоило животное, а прохлада воды — что неосознанно сорвалась с кончиков моих пальцев, усмирела Норов. Возвышаясь над Арманом, я могла бы сбежать немедля, но сидела и смотрела на него глаза в глаза, не в силах отвести взгляд. «Почему он? Почему не Рэй? Я должна избежать общения с этой мразью, что меня опорочила, потому что сломаюсь и буду ненавидеть себя до конца жизни». Ударив ботинками по бокам лошади, Я натянула поводья и яростно закричала. но И мы, едва не зацепив оборотня, промчались вперед и полетели в самую гущу темных ветвей. Я приезжалась максимально близко к лошади, подтянула к себе кожаные ремни и снова и снова, ударяя по бокам каблуками, гнала животное прочь от врага. Пока земля под ногами не закончилась, а небо не перевернулось, и бурлящая ледяная вода не сомкнула над головой свою пасть. Мощный поток сначала больно прибил меня к валуну и тут же снес, потащил по реке. Барахтаясь, я пыталась выплыть, но вода жестоко била меня, а камни и тащила на дно. Проникая ледяными щупальцами в нос и рот, она силилась оставить меня в бурлящей пучине навечно. В панике я не смогла взять магию под контроль, чтобы оттеснить течение и расчистить себе путь к берегу. Перед глазами мелькали искры. Боль вспышками ушибов отзывалась в теле. Казалось, меня переломало о жесткие булыжники, и выбраться из водной мясорубки не получится. В ушах стоял дикий шум. Последний удар пришелся в висок. В голове зазвенело. Вода сомкнулась перед глазами. Я сдалась и провалилась в темноту.